Погружение. Когда вы используете технику последовательного приближения, вы постепенно встречаетесь с тем, чего боитесь, выполняя небольшие шаги, чтобы снизить степень тревоги. Когда вы используете технику погружения, вы, наоборот, сразу же подвергаете себя тому, чего боитесь, позволяете тревоге вырасти до предела и ждете, пока она уйдет. Во время обучения в старшей школе я хотел попасть в команду технических помощников сцены для постановки мюзикла «Бригадун». Учитель драмы, мистер Крэнстон, сказал мне, что помощники сцены должны забираться на высокие лестницы и ползать по балкам под потолком, чтобы регулировать свет. Я ответил, что для меня это может оказаться проблемой, ведь я боюсь высоты. Он объяснил, что я не смогу стать частью команды помощников сцены, пока не захочу преодолеть свой страх. Я спросил, как это сделать. Мистер Крэнстон ответил, что это довольно просто. Он установил 18-футовую лестницу по центру сцены, сказал мне забраться на нее и встать на верхнюю перекладину. Я доверял ему, поэтому поднимался по лестнице, перекладина за перекладиной, пока не оказался наверху. Вдруг я увидел, что там не за что держаться, и пришел в ужас. Я спросил, что мне делать дальше. Мистер Крэнстон ответил, что не нужно ничего делать, просто стоять там, пока не уйдет страх. Он ждал меня внизу лестницы и подбадривал, чтобы я продолжал стоять. В течение 15 минут я пребывал в полном оцепенении. Затем мой страх вдруг начал уходить. Через минуту или две он полностью исчез. Я с гордостью объявил, «Мистер Крэнстон, думаю, я исцелился. Я больше не боюсь высоты». он сказал: «Прекрасно, Дэвид, ты можешь спускаться. Будет здорово, если ты присоединишься к команде помощников сцены для мюзикла «Бригадун». Я гордился тем, что стал помощником сцены. Мне понравилось ползать по балкам под потолком, закрепляя занавес и свет. Я удивлялся, что прежний источник моих страхов может приносить столько восторга. Почему моя тревожность вдруг исчезла, когда я стоял наверху лестницы?» Специалисты до сих пор до конца не уверены, почему или как работает техника экспозиции. Но мы знаем, что когда вы находитесь лицом к лицу с тем, чего вы боитесь достаточно долгое время, тревога выжигает сама себя. Она просто не может длиться вечно. По прошествии небольшого периода времени физические симптомы, такие как головокружение или бабочки в животе, начнут отступать. Восприятие опасности является ключом ко всем видам тревоги. После того, как я постоял наверху лестницы какое-то время, меня осенило, что я не упаду и что мне не угрожает опасность. В тот момент моя тревога вдруг исчезла, и тот же опыт показался мне приятным и волнующим. Экспозиция всегда изменяет мышление. Если погружение кажется вам слишком экстремальным способом, последовательное приближение является прекрасной альтернативой. Например, если у вас страх высоты, вы можете подняться на одну или две перекладины на стремянке и постоять на этой высоте в течение двух минут, прежде чем решите спуститься. Когда вам станет комфортно на этой высоте, вы можете забраться еще на одну или две перекладины выше и оставаться там, пока тревога не утихнет. Каждый раз, практикуясь, вы можете подниматься чуть выше. Вскоре вы сможете забраться на самый верх, не чувствуя никакой тревоги. Это будет менее травматично, чем подниматься на самый верх с первого же раза. Существует невероятное количество исследований техник погружения и последовательного приближения, доказывающих их эффективность. Последовательное приближение занимает больше времени, но оно не так сильно пугает. Я предпочитаю использовать технику погружения, потому что так вы можете справиться со своей проблемой сразу. Многие тревожные люди сперва сопротивляются техникам последовательного приближения и погружения. Они отмечают, что много раз были травмированы встречей с тем, чего они боятся, и после этого чувствуют себя так же тревожно, как и раньше. Но есть большая разница между случайной и преднамеренной экспозицией. Когда вы используете техники экспозиции, вы намеренно подвергаете себя тому, чего боитесь, и принимаете решение держаться до конца, вне зависимости от того, насколько вы встревожены. Вместо того, чтобы попытаться избежать тревоги или проконтролировать ее, вы поддаетесь ей. Вы пытаетесь усилить тревогу, насколько возможно, на максимальный период времени. Это полная противоположность тому, что делает большинство людей. Если они вдруг сталкиваются с тем, чего боятся, то стремятся убежать от этого как можно скорее. Многие терапевты попадают в ту же ловушку. Они обучают тревожных людей расслабляться и контролировать тревогу. Эти стратегии лишь усиливают идею, что тревога опасна, и ее нужно приручить. Однако, если уступить собственной тревоге, это может оказаться более эффективным. Вы как будто говорите за дири или преследователю, «Давай, нападай на меня, я больше не собираюсь от тебя убегать». Кассандра обратилась ко мне в клинику в Филадельфии после того, как они с мужем прочитали мою книгу «Терапия настроения». Кассандра была великолепной женщиной, которая выиграла несколько конкурсов красоты, когда училась в университете. Она была невероятно харизматичной, и с ней было очень интересно разговаривать. Ее муж в прошлом был профессиональным бейсболистом команды «Техасские рейнджеры», а после ухода из большого спорта получил должность вице-президента в страховой компании. Вроде бы у Кассандры было все, о чем можно мечтать, но она годами страдала от депрессии и тревожности, а также от сильнейшей фобии лифтов. Это составляло для нее серьезную проблему, потому что офис ее мужа находился на самой вершине небоскреба. Она была там всего лишь один раз, пройдя 60 лестничных пролетов пешком. В то время у нас в клинике не было программы интенсивной терапии. Люди приезжали со всей страны и в течение нескольких недель посещали ежедневные сессии с группой терапевтов, которые работали в команде. Используя этот интенсивный подход, мы часто помогали людям очень быстро справиться с проблемами, мучившими их в течение многих лет. Кассандра годами ходила к психоаналитику, исследуя свой страх лифтов. Психоаналитик объяснил ей, что фобия была вызвана похороненными в памяти событиями в прошлом, и потребуется интенсивная продолжительная работа, чтобы исследовать ее детство и найти причину. В течение 15 лет она ходила на сеансы, лежала на кушетке, вспоминая детство, и все так же боялась лифтов, как и в первый день ее обращения к психоаналитику. Также она принимала различные лекарства. Опять безрезультатно. В первый свой визит Кассандра очень волновалась и спросила, была ли какая-то надежда для людей с такими глубокими и серьезными проблемами, как у нее. Я объяснил, что прогнозы улучшения были чрезвычайно многообещающими. Но эффективное лечение любого типа тревоги всегда требовало большой смелости. Я спросил, на что она готова ради выздоровления. Кассандра сказала, что готова практически на всё, чтобы преодолеть страх, и сказала, что готова оставаться в Филадельфии так долго, как понадобится. Она спросила, сколько времени это может занять. Месяцы? Годы? Я рассказал, что бывает по-разному, но часто для того, чтобы преодолеть боязнь лифтов, требуется не более 20 минут. Она была, мягко говоря, очень удивлена и спросила, как проходит лечение. Я сказал, что всё довольно просто. Всё, что нужно сделать, — это зайти в лифт и оставаться там, пока она не вылечится. Я рассказал, что лифт находится в конце коридора, и если она хочет прямо сейчас приступить к лечению и зайти туда, я буду счастлив подождать ее в своем кабинете, поскольку мне нужно заполнить кучу бумаг. Затем нам все равно понадобится время, чтобы записать ее историю обращения, когда она вернется в мой кабинет и будет уже здорова». Кассандру, казалось, расстроили мои слова, и она возразила, что проделала долгий путь из Техаса, чтобы встретиться со мной и оплатила лечение. Она сказала, что не собирается идти и исцеляться, пока я буду здесь сидеть и заполнять бумаги, и что мне придется зайти в лифт и проехаться вместе с ней, чтобы ей было не так страшно. Я объяснил, что это загубит цель лечения, потому что если она не будет сильно напугана, ее лечение не сработает. Она ответила, что ж, по крайней мере, вы должны постоять у лифта и подождать меня. Хорошо, договорились, согласился я. Пока мы шли по коридору, Кассандра сказала, что очень напугана и ужасно боится зайти в лифт. Я спросил, чего именно она боится? Какие мысли приходят ей в голову? Она сказала, что представляет, будто стены лифта сомкнутся и раздавят ее, или что в кабине может закончиться кислород, и она задохнется. Я сказал, что в тот момент, когда она войдет в лифт, она сможет провести пару простых экспериментов, чтобы это проверить. Во-первых, она может дотронуться до стен, чтобы проверить, не двигаются ли они, а также сделать пару глубоких вдохов, чтобы проверить, остался ли в кабине кислород. Кассандра, казалось, была на грани паники и сказала, «Но разве вы не считаете, что нам нужно сперва обсудить природу моих страхов, прежде чем я приступлю к таким экстремальным упражнениям?» Я ответил, «Кассандра, какое облегчение это слышать от вас! Именно на это я и надеялся». Мы можем разговаривать с вами о природе ваших страхов несколько лет, если хотите. Думаю, вы удивительно интересный человек. Кроме того, вы оплачиваете полную стоимость лечения, что поможет мне сделать свою практику более регулярной. Знаете, я даже могу купить кушетку для сеансов психоанализа специально для вас». Мои слова оказали нужный эффект. Кассандра дрожала от страха, но сказала, что покажет, что способна на это — и больше не потратит ни одной минуты на рассказы о своем детстве. Она спросила, что делать с тревогой и паникой, которые она испытывала. Я объяснил, что не нужно ничего с ними делать. Более того, она должна усилить эти чувства, насколько возможно, и попытаться вызвать у себя приступ, пока она будет ехать в лифте. Я сказал ей, что такова цена исцеления. Я успокоил ее, сказав, что тревога не будет длиться вечно. поэтому ей не придется бороться с ней или контролировать каким-либо способом. Кассандра спросила, «А что, если люди заметят, что я катаюсь в лифте вверх и вниз и не выхожу из него? Вдруг они подумают, что я странная?» Я ответил, «Просто скажите, что пытаетесь избавиться от страха лифтов, и ваш психиатр ждет на третьем этаже. Этого должно быть достаточно, чтобы завязать разговор». Кассандра тяжело сглотнула и шагнула в лифт. Двери за ней закрылись. Я сел на полу в коридоре и ждал, что произойдет дальше. Я наблюдал, как лампочка указателя переключается, показывая, что лифт поднимается на самый верх здания, затем опускается вниз до первого этажа и снова едет наверх, иногда останавливаясь по пути. По какой-то причине лифт каждый раз останавливался на втором и четвертом этажах. Через 20 минут двери лифта открылись, и Кассандра вышла, сияя, как будто только что выиграла еще один конкурс красоты. Она объяснила, что в течение нескольких минут пребывала в состоянии паники, но затем ее осенило, что стены не смыкаются, и она может дышать вполне нормально. Затем у нее завязалась беседа с двумя молодыми людьми, которые перевозили коробки с четвертого на второй этаж, потому что они переезжали в офис побольше. Молодые люди спросили Кассандру, почему видят ее в лифте каждый раз, когда входят в него. И она с очаровательным техасским акцентом объяснила, что страдает от ужасного невроза и пытается излечить свой страх перед лифтами у психиатра, который ждет на третьем этаже, пока она исцелится. Мужчины были абсолютно очарованы. Эта дружелюбная болтовня подняла настроение Кассандре, и совсем скоро ее тревога полностью исчезла. Она еще немного покаталась в лифте, потому что ей страшно понравилось разговаривать с молодыми людьми. Когда она вышла из лифта, то сказала мне, что никогда не представляла, насколько здорово можно провести время в этом месте и флиртовать с симпатичными молодыми людьми. Кассандра быстро преодолела свой страх лифтов при помощи техники погружения. Последовательное приближение также было бы разумным выбором, но заняло бы больше времени. Если бы мы использовали последовательное приближение, я бы попросил Кассандру разработать иерархию страхов, подобную приведенной ранее. Записать наименее тревожную ситуацию на уровне первом и наиболее тревожную на уровне десятом. Затем она могла бы пошагово расписать все уровни иерархии, как указано в предыдущем разделе. Иерархия страхов Кассандры. Уровень 1 наименее пугающий. Чего я боюсь? Стать у лифта и нажать кнопку. Уровень 2: войти в лифт и выйти из него, не поднимаясь и не спускаясь. Уровень 3: подняться на один этаж и выйти, вернуться назад по лестнице. Уровень 4: подняться на два этажа и выйти, спуститься назад по лестнице. Уровень 5: подняться на один этаж и выйти, подождать, пока лифт вернется и на нём же вернуться на свой этаж. Уровень 6 Подняться на два этажа и выйти. Подождать, пока лифт вернется и спуститься на нем на свой этаж. Уровень 7 Подняться на несколько этажей и выйти. Подождать, пока лифт вернется и спуститься на нем на свой этаж. Уровень 8 Ездить на лифте вверх и вниз в течение целой минуты. Уровень 9 Ездить на лифте вверх и вниз в течение нескольких минут. Уровень десятый. ездить вверх и вниз на лифте в высоком здании, оставаться в нем, пока тревога полностью не уйдет. Это займет чуть больше времени, поскольку отдельные уровни могут потребовать повторной экспозиции перед тем, как тревога полностью исчезнет. Вот почему я предпочитаю технику погружения. Если вы решитесь попробовать, то сможете преодолеть свой страх гораздо быстрее.